Глава двадцать первая. Марика. «Скорую вызови, Колян!» Негромко командует мужчина с седыми висками. Лысый, который, видимо, на вторых ролях, выполняет приказ. Я перевинаюсь с ноги на ногу. Коробки с тортами оттягивают руки вниз. «Скорая скоро будет!» — сообщает серьезным тоном Колян. «Коломбурит?» Но пристальнее взглянув в его лицо, неотягощенное признаками большого интеллекта, становится ясно, что он даже не пытался шутить. Мой взгляд мужчина расценивает как что-то иное. «Колян!» Представляется радостно, протягивая в мою сторону ладонь величиной с совковую лопату. «Марика!» Выдавливаю едва слышно. Руку подать не могу, заняты. «Могу помочь!» «Спасибо, не стоит. Торты очень хрупкие, боюсь испортить украшения». «Куда вам столько тортов?» Подает голос второй мужчина. «У моей мамоли завтра день рождения!» Радостно отвечает Оксана, не сводя пристального взгляда с лица второго мужчины. «Понравился он ей, что ли? Меня, кстати, Оксаной зовут, а вас?» «Колян», — снова не вовремя представляется лысый. «Да, это мой кореш Колян», — кивает подбородком хмурый. «Я Ефим». «Какое необычное имя, Ефим». «Погремушка у него еще необычнее», — вставляет два слова лысый. «Варежку держи прикрытой». «Кстати, о варежках», — хмурится лысый Колян. Амбал подходит к Саше, который уже сидит на асфальте, но пока еще не встал и наступает носком огромного ботинка на пах парня. Слышь, пацан, я тут недавно откинулся, и мне как бы новые проблемы с вертухаями не нужны. В больничке всем скажешь, что тебя избили другие ушлепки, а мы типа отогнали их. Лиц не запомнил. Напали со спины, усек? Усек! Усек! быстро кивает головой Саша. Хорошо, что усек! Ботинок лысого спускается обратно на землю. Но я все же тебя провожу. По-братски, так сказать, да? Вот и лады. Хлопает Щуплова Сашу по плечу. Скоро, на удивление, появляется через пять минут. Саша, как на уроке, тарабанит версию произошедшего, которую навязал ему Лысый Колян. Я чувствую небольшую вину из-за произошедшего. Я поеду с ним в больницу. Вызываюсь. Ага, и я тоже. Кивает Лысый Колян. До дома пять минут, но если я зайду, мама ко мне с расспросами пристанет и до самого утра не выпустит. «Тоже хочется узнать, чем дело закончилось», — говорит Оксана. «И я поеду. А вы Ифим? предлагает кокетливо. «Мы все поедем», — говорит за всех колен, двигаясь в сторону машины скорой помощи. Но на пути у него встает щуплая, но крайне решительно настроенная женщина-врач, которая осматривала Сашу. «Молодые люди — это машины скорой помощи, а не такси», — возмущается фельдшер. «Хотите сопроводить своего друга? Езжайте следом, в пятую городскую отведем. И родственникам сообщить, у вашего парня, скорее всего, сотрясение. Переглядываемся с Оксаной. До пятой городской больницы не так уж далеко. Но с пальмовым деревом и тортами делать лишний круг совсем не хочется. «Мы подбросим», — Подает голос Ефим. «Колян, подгонит тачку». Лысый Колян ловит брошенный ему брелок. Я топчусь на месте, мечтая лишь о том, чтобы поскорее оказаться у себя в квартире и поспать на стареньком продавленном диване. Сейчас он кажется мне пределом мечтаний. Зевают, вернувшись в сторону. Вот бы найти вам боком то самое знакомое углубление в диване укрыться, одеялом и спать. Просто спать, без приключений. Мои мысли прерываются шорохом подъезжающих шин и ревом двигателя. Карета подана, барышни. Колян газует на месте, ракача мотором массивного серебристого пикапа «Тойота Тундра». «Не понтуйся. Сотрёшь шины в ноль, новую тачку мне подаришь», внушительно заявляет Ефим. «Загрузи дерево и коробки». После слов Ефима колен прекращает газовать, и в компании приятелей принимается за работу. С пальмовым деревом мужчины справляются на удивление быстро, закрепляют его в пека перемнями. Оно не упадет? переживает Оксана. Не упадет. Я его намертво прикрепил. У меня опыт большой, сколько разных туш здесь я перевозил. Проверяет крепление Ефим. Ой, а вы, наверное, охотник? клеится к мужику Оксана. Вроде того, отвечает коротким колким смехом. Да, хочешь немного. Охота это так брутально и сексуально, восхищенно шепчет приятельница. Хочется сказать Оксане, чтобы притормозила. Явно же, что не охоте, говорит Ефим. Но приятельница глаз не сводится Ефима. Видимо, он ей сильно понравился. За рулем Ефим, рядом быстро забирается Оксана. Я с лысом коляном оказываюсь на заднем сиденье. Такой расклад мне ой как сильно не нравится. Лысый амбал забрасывает руку на сиденье и придвигается ко мне. Мой кореш общий язык с той дамочкой нашел. «А как насчет тебя, подруга?» Сжимаюсь в комочек. «Ты симпотная на фейс, и фигурка ничего такая». Продолжает отсыпать комплименты Колян. «Хочешь, замутим?» «Замутим?» На верзилу Лысого я посмотреть без икоты боюсь, а узнав, что он недавно вышел с зоны, вообще становлюсь комком нервов. Мужчина ждет ответа и расценивает мою небольшую паузу как сомнение в своей платежеспособности. «На мой простой прикид не смотри», отмахивается Колян. «Временно я типа скромный парень. Но знаешь, что перед отсидкой я не все бабки прошляпил. У меня нычек много. А уж на отцацке, для своей крали я всегда финансы выделю. Щедро обещает. К тому же у моего кореша планы большие, мы тут одно дело замутить хотим. Колян, не трепись о лишнем. Останавливает Ефим. Ты бабу клеишь или бизнес-план раскатываешь? Колян мгновенно затыкается и перескакивает на другую тему. В общем, не бабское это дело думать о том, откуда деньги возьмутся. Главное, они есть, а потом станет еще больше. Будешь в золоте ходить. Улыбается и шмякает большую ладонь на моё колено. Как только маньяка лепилом сплавим, рванём в ресторан, посидим культурно за знакомство. Потом... Придвигается ещё ближе. На мою хату двинем. Ладонь колена ползёт выше. Прямо отказывать такому бугаю страшно. Но и водиться с недавно откинувшимися зэками мне совсем не хочется. Судорожно пытаюсь придумать что-то. А я... А у меня... У меня герпес. Придумываю на ходу. Оцениваю реакцию на лице Коляна. Ноль реакции. Спустя секунду гладкий лоб Коляна прорезается всего одной горизонтальной морщиной. «Это погремуха твоего хахали, что ли?» «Как ты сказала, гирпес?» «Ты в этом районе живешь? «Не помню такого». «Пробью сейчас, что за чел». Достает телефон и тыкает по кнопкам старой неубиваемой Ноки. «Это не кличка, это болезнь такая». «Заразная?» настораживается Колян. «Очень». Придумываю на ходу. После такого у мужчин в интимном плане ничего не работает. Колено пускает взгляд на свою ширинку, прикрывает ее здоровенной ладонью и быстро отодвигается от меня. Эй, ты куда наметилась, заразная! Предупреждать о таком надо! Амбал хлопает приятеля по плечу. Ефим с нами холерный в одной тачке, герпес у нее какой-то. Потом обязательно машину загони на химчистку. Салон надо надраить. Да уж, герпес это очень серьезно, хмыкает Ефим. И ты про такое слышал? взвивается Колян. Может быть, мы ее скинем, а? Вдруг чихнет и все. Амба нашему младшему брату. А я его еще не выгулил после отсидки. Давай я лучше тебя к Анжеле скину. Пацаны говорили, что она уже на пенсию вышла. Но у нее дочурки сейчас в бизнес пошли, обслуживают мужчин. Там и выгулишь, предлагает Ефим. К Анжеле? Колян расплывается в улыбке. Если хотя бы у одной из ее дочурок рот такой же, как у мамаши, я там на трое суток зависну. Сейчас закину». Отвешивает Ефим и предупреждает меня с Оксаной. «Это по дороге две минуты». Я сижу едва живая. Колян косится на меня с опаской, вытирает ладонь, который меня лапал о свои спортивные штаны с лампасами. Лишь бы эта поездка закончилась как можно быстрее. Лишь бы нас не увезли куда-нибудь. На даче или за гаражи. Я трясусь от страха, а вот Оксана заливается, как канарейка. Оказывается, я тряслась напрасно. Коляна высаживает через минут пять, он быстро покидает салон машины. С его исчезновением становится дышать легче. Догадливая «Да, у тебя подруга», — хмыкает Ефим. «Напугала парня герпесом», — хихикает Оксана. «Как нехорошо, он у тебя по правде есть, марика? «Нет у меня никакого герпеса. Просто я не склонна к спонтанным знакомствам». «Колян глуповат, но исполнителен». «Неплохой пацан», — отвешивает скупо Ефим. «А где вы с ним познакомились?» – не унимается Оксана. «Да так, были дела общие». К нашему приезду выясняется, что Сашу до сих пор не приняли в травмпункте, он корчится на небольшом стуле без спинки. Очередь небольшая, всего пять человек, но медперсонал не торопится, принимает в ленивом темпе. Нам отказывают в срочности, люди начинают ругаться. Поднимается адский шум, от которого начинает болеть голова. Ефим отходит всего на пять минут, но с его возвращением внезапно находятся свободные руки. Сашу забирают на обследование. Через полтора часа наших поздних вечерних похождений Сашу оформили в палату. С переломами двух ребер и сотрясением головного мозга. Я прошу проведать его в палате. Меня запускают, но, думаю, причина была не в моем красноречии, а в двухметровом мужике, устрашающей внешности по имени Ефим, который стоит рядом. Я быстро, Оксана. Проскальзываю в палату. При моем появлении Саша отрывает перебинтованную голову от подушки. Останавливаюсь в двух метрах от кровати больного. Возле Саши крутится медсестра, настраивая капельницу. «Как ты себя чувствуешь, Саша?» «Сама как думаешь?» – огрызается парень. «Зачем ты за мной крался? Еще и побежал. Надо было хотя бы крикнуть, что это ты. Я часто тебя провожаю. Ты же просто этого не замечаешь. Ты вообще ничего дальше собственного носа не видишь. Надоело!» Теперь по твоей вине я еще и работу пропущу. А у меня в этом месяце и так показатели по продажам не очень. Жалуется Саша. Могу и вылететь с работы. По твоей вине, между прочим. По моей вине? Думаешь, я тебя заставляла меня преследовать? Нет. Я совсем недавно узнала, что ты — это ты. Причем методы ухаживания у тебя так себе. К чему лишние конспирации и тайные слежки? Знаешь, я тут подумал... Гундосит он. У нас с тобой ничего не получится. Абсолютно. Я... Я с тобой расстаюсь. Прямо сейчас. Не приходи ко мне в больницу. Твои апельсины я не приму. Уходи и закрой дверь. Я тебя бросаю». «Ты меня бросаешь?» «Да мы даже не встречались». «Дамочка, вам ясно?» «Сказали, уходите». Подает голос медсестра, зыркнув на меня недобрым взглядом. «Прекрасно. Меня еще и кинули, даже при отсутствии отношений». Махнув на эту рукой, покидаю палату. «Спать. Я просто хочу спать». Смотрю на Оксану, гадая, нужна ли ей помощь с тортами и пальмовым деревом. Она висит на локте Ефима и трогает его внушительную бицуху, попискивая от удовольствия и расхваливая могучее телосложение мужчины. При хорошем освещении Ефим выглядит не таким взрослым, как показалось на первый взгляд. Ему вряд ли больше сорока. Много седины среди коротких волос. Жизненный опыт глубоко отпечатался в складках возле губ и между бровей. Взгляд рентгеновский, высматривающий врагов и опасность. Я бы держалась от такого экземпляра подальше, но Оксана в этом плане не осторожничает. «Между прочим, завтра на дне рождения мамы мы планируем жарить мясо. Сзади нашего дома между деревьев поставим мангал. Позвали всех друзей и знакомых. Тортов тоже на всех хватит». «Угу», — кивает Ефим. «Вы любите жареное мясо?» «Да, жарить я люблю», — хмыкает. «Может быть, придете для подстраховки?» Мама сказала, что мясо будет жарить ее друг, Антон Павлович, но он человек умственного труда, педагог со стажем, а мясо требует мужских сильных рук. Ефим пристально смотрит на Оксану, осматривает ее с головы до ног и обратно. Решает для себя что-то. Оксана фигуристая, с достаточно яркой внешностью. Она нравится мужчинам, но чаще всего не тем. Как сейчас, когда мужик небрежно роняет. «Так и быть. Приду, пожарю мясо». И опускает ладонь на талию Оксаны, скользнув почти сразу же ниже, на пятую точку. Оксана, тебе еще помощь нужна? Привлекаю на себя внимание. Разберемся. Разберемся. Отвечает за Оксану Ефим. Вызову для тебя такси. Достает телефон. Своим решением Ефим приводит Оксану в неописуемый восторг. Подойдя ко мне, она сверкает глазами. Видела, как он по-мужски все разрулил. Он такой классный. Я бы сказала, опасный Оксан. Пытаюсь привести подругу в чувство. У меня все внутри сжимается при взгляде на него. Ног не чувствую. Продолжает делиться восторгами подруга. «Как думаешь, какой он в постели?» «Как зэк, который недавно откинулся. Ты же слышала, Коляна. Дела у них общие какие-то. Я бы на твоем месте Ефима тактично отшила». Говорю шепотом. «Отшить? Ты видела его бицуху? Больше, чем мое бедро. Прогнать мужчину мечты? Да ты с ума сошла». «Нет, такого я точно отшивать не стану. Тем более Антон Павлович не умеет жарить шашлык». В прошлый раз мясо было снаружи горелое, а внутри сырое. Ты же понимаешь, что речь шла не о шашлыке, да? Очень, очень на это надеюсь. Такси будет через пять минут, извещает Ефим. Все будет хорошо, вот увидишь, шепчет Оксана и подходит к мужчине, прильнув к нему, как к родному. Ну и черт с вами. У меня своих проблем хватает. С радостью покидая больницу, ныряя на заднее сиденье такси, прижимая к груди пакет с купленными вещами. Удивительно только, как я их не потеряла. Так вымотано, что даже на очередную порцию мусора, сваленного теткой под дверью квартиры, не обращаю внимания. Просто переступаю через картофельные очистки, яичные скорлупы и мятые фантики. У меня есть задача поважнее – выспаться.